Глава 15 Хижина Папы Легбы, где-то в самом сердце Африки Папа Легба, скрючившись, как престарелый гриб-сморчок, творил какой-то особо мерзкий ритуал. Вокруг него клубился дым, воняющий серой и палеными волосами. Внезапно воздух в пещере загустел, и прямо из стены с тихим чавканьем выползло существо, отдаленно напоминающая гигантского кальмара, только вместо щупалец у него торчали кривые, вывернутые наизнанку человеческие руки. Каждая ладонь заканчивалась не пальцами, а пастью со множеством мелких, но очень острых зубов. Это был один из 12 владык Великих Домов Теней собственной персоной. «Легба!» Замогильный голос заполнил все пространство вокруг. «Ты что творишь, старая плесень?» Папа Лягбам мелко затрясся, и вот цилиндр с перьями и костями съехал на бок. О, «Ваше темное могущество, я... Я все по плану...» «По плану?» Владыка заревел так, что стены хижины задрожали. «Мы в тебя столько сил вбухали, столько ресурсов, а ты что... Просрал все, что можно и нельзя. Пришлось теневой циклон призывать. Ты хоть представляешь, сколько он энергии жрет? Да мы на эту энергию могли бы три захудалых мира в тень погрузить. Легба упал на колени. Но, владыка, ты мне теперь должен. И должен столько что будешь до конца времен в рабстве у меня пахать. И не просто пахать, а еще и проценты капать будут. Так что советую тебе хорошенько подумать, как будешь долг отдавать. Иначе я из твоей жалкой душонки такой артефакт сделаю, что все тени в теневом плане будут над тобой ржать да икоты. «Пшел вон! И чтобы результат был! Иначе я сам к тебе в гости загляну, и тебе это очень не понравится!» Теневой владыка с отвращением сплюнул с густком тьмы, который тут же прожег дыру в земном полу и с шипением растворился. Папа Легба остался один, весь потный, дрожащий. Первый раз за последние сто лет он задумался, а не творит ли он херню? Может, и правда не стоило так плотно с тенями якшаться? Сколотил бы себе маленькое африканское королевство с парочкой сочных жриц и скромным алтарем для жертвоприношений, и горя бы не знал. Но нет, его, видите ли, потянуло на величие, на сделки с владыками теней, на ритуалы... И вот до чего он докатился. Теневой циклон долги. Павелонский этот, чтобы у черти драли. Тут в пещеру, пятясь и в вполз очередной прислужник. О, великий могучий папа Легба! Беда! Там этот сраный голем с его железяками. Он уже почти всю нашу северную границу уничтожил. Медленно, но верно, разносит все наши поселки в хлам. Говорит, что он магнус-граммовержец, ужас-инферно. И вообще, сейчас всем покажет, где раки зимуют. А тех теней, кто к нему прорываются, от чертов ворон переросток с хохотом вырезает. Они уже полпути до нас прошли. Легба скривился. Ну вот опять. Не было печали, так Вавилонский подкинул. «И что мне теперь делать?» Пробормотал Легба почесывая свою морщинистую репу. По-хорошему, конечно, надо бы дождаться, пока теневой циклон доберется до людей и начнет пожирать их души. Может, его повелители тогда хоть крошку энергии ему оцеплют? А может, и хрен с маслом? Сердце императора. Да, это вариант. Ритуал мощный, проверенный. Ингредиенты все есть, только вот... «На себя его проводить очень стрёмно. Последствия могут быть непредсказуемыми. Нет уж, увольте. Кого бы взять? Ему нужен был кто-то сильный, но управляемый. Кто-то, кто сможет выдержать мощь ритуала, но при этом не слишком много будет выпендриваться». И тут его осенило. «Аиша! Это сучка османская!» «Девчонка, конечно, немного с приветом, но дар у нее подходящий, связи с тьмой имеются. То, что нужно!» Недолго думая, Легба чертыхнулся и начал творить ритуал. Он просканировал мир через связь с теневым планом и быстро нашел ее. Через пару минут из мерцающей дыры в пространстве с громким «Ай, блин!» вывалилась сама Аиша. В модном купальнике с ананасовым коктейлем в одной руке и солнечными очками на носу. Вид у нее был такой, будто ее только что выдернули с пляжа где-нибудь на Мальдивах. «Привет, сучка!» Папа олегба улыбнулся своей фирменной гнилозубой улыбкой. «Отдохнула! А теперь пора за работу!» «Нет!» Аиша попыталась метнуться обратно в портал, но тот уже схлопнулся а «Да, позднях метаться! — Легба хихикнул. — Ща мы с тебя, дорогуша, сделаем по гибели Кого, блин? Вавилонского? А, можно не надо? Я только жить начала. Я на Лепарских островах виллу купила с бассейном и видом на море. — Поздно! — Легба махнул рукой своему прислужнику принести сундуки из моего личного хранилища готовся иша в результате ритуала твой разум тебя покинет но он нам и не нужен ну что господа хорошие последние сводки с полей оракул Он же Николай Михайлович Соболев Сделал глоток из своей термокружки «Китайцы османов месят так, что аж столбом стоит Ракет у них, как у дураков-антиков Миши и флот к их берегам подогнали Так что османом сейчас не до У них там свой Перл-Харбор намечается Только с китайским акцентом Я кивнул, от отхлебывая утренний кофе Боря, сидевший в углу на диванчике И, увлеченно рубившийся в какую-то игрушку на телефоне, даже ухом не повел. Привык уже к нашим военным советам. «А то войска что к нам топало», — продолжал Оракул, — «встало, как вкопанная посреди австро-венгерских полей. Ждут приказа. То ли обратно чесать, то ли...» «Но ты понял. Потому что на Кавказе наши имперские пошли в наступление». «Да так резво пошли, что османом там, похоже, скоро придется не только про Лихтенштейн забыть, но и про Стамбул!» Я кивнул. Казалось бы, радоваться надо. Враг отступает. Союзники надирают ему задницу. Но что-то внутри меня неприятно кольнуло. Я вспомнил про Циклон, про Папу Легбу. Про всю эту теневую хрень, которая с каждым днем становилась все злее и наглее. «Да что ж такое-то!» Я стукнул кулаком по столу так, что Боря подпрыгнул и уронил телефон. «Человечество неисправимо! Снова друг друга уничтожают! Вместо того, чтобы объединиться и теме сопротивляться! Нет, им обязательно нужно устроить очередную мировую войнушку!» «Ну, тедор Оракул пожал плечами. Такова уж природа человеческая. Разделяй и властвуй. Это еще древние римляне придумали. И, как видишь, до сих пор работает. Работает-то оно работает. Только вот когда теневой циклон полмира накроет, делить будет уже нечего. И властвовать, соответственно, тоже. Я достал телефон и набрал Лунчень. Она, к счастью, ответила почти сразу. «Алло, Лунь, душа моя!» — начал я. «Как поживаешь? Как там твои китайские драконы? Небось уже всех османов на шашлык пустили?» На том конце провода кто-то деликатно кашлянул. Голос был явно не Лунь. э э господин Вавилонский, это Фэн Жао, помощник. Госпожа сейчас немного занята». «Понятно?» — кивнул я. «Передай, пожалуйста, чтобы Лунчень передала куда надо, и вы прекратили бомбить этих несчастных османов. У меня тут информация посерьезнее есть». «В смысле прекратили?» — в голосе помощника послышалось искреннее недоумение. «Но мы же только во вкус вошли. У нас там такие фейерверки». «Фейерверки — это, конечно, хорошо. Но у вас там сейчас с востока, со стороны океана». «Такая хрень подползает, что ваши фейерверки по сравнению с ней — так, детские хлопушки. Ракеты вам для другого пригодятся. Очень скоро!» Через пару мгновений в трубке раздался уже знакомый голос Лунчень. «Преодоров, в смысле? Что случилось? Мои люди говорят, ты просишь прекратить нашу маленькую вечеринку с османами. Но почему? Мы же только начали!» «Потому что, дорогая моя, у вас там скоро будет своя вечеринка». «И очень большая. С востока. Со стороны океана. К вам ползет такая хрень, что мало не покажется». «Хрень!» — по усмехнулась смехнулась. «Теодор, ты как всегда в своем репертуаре. А если серьезно, ты что-то знаешь про это? Наши научники в полном недоумении что-то огромное движется. Непонятно, что внутри». Разведчики, которых мы туда посылали, пропадают без следа. «Знаю», — подтвердил я. «И, боюсь, вам понадобится моя помощь». «Помощь?» — Лунчэнь хихикнула. «При всем уважении, Тео, на твоя помощь Великому Китаю? Ты, конечно, крут, спору нет, но...» «Именно», — перебил я ее. «Моя. И не спорь. У тебя просто нет выбора». На том конце провода повисла пауза. — Но я не знаю... — неуверенно протянула Лунчень. — Кстати, — как бы не означай добавил я, — ваш блистательный трон Небесного Дракона уже в Швейцарии скоро оттуда доставят целым и невредимым. Я лично проследил. — Трон... тедор ты... ты... а да я тебе за это... спасибо огромное! Так что там со османами? — Кажется, мне нужно устраивать переговоры. — Переговоры? «А ты умеешь?» — в ее голосе снова послышались смешинки. Фу, «Очень смешно!» «Ладно, до связи. И корабли свои разворачивайте, они вам точно понадобятся. К циклону близко не подходить. Я свяжусь позже, дам более подробные сведения. Отбой!» Я положил трубку и посмотрел на Оракула, который все это время внимательно слушал наш разговор. Боря как раз прошел очередной уровень своей игры — И теперь с интересом жевал бутерброд, запивая горячим чаем. «Теодор, ты серьезно?» Оракул удивленно приподнял бровь. «Переговоры с османами! У нас же только пушки пристрелялись! Зачем?» «Если человечество сейчас не объединится, — пояснил я, — то очень скоро этому миру придет конец, полный и безоговорочный. Вот почему». «Ладно, верю». Кивнул Оракул. «Твои доводы, как всегда, железобетонные. Так что, надо с Султаном связываться. Кого пошлем послом? Эй, ты, ты имей в виду, Теодор. Османы — ребята специфические. Они послов частенько казнят, чисто для профилактики. Так что выбирай кандидатуру аккуратно, чтобы не жалко было». Я пожал плечами. «Сам пойду». В оракулаш подпрыгнул. «Стамбул! Теодор, ты в своем убе! Тебя ж там на шаурму пустят!» е усмехнулся. «Пока только в острове Инглию. К тем османам, что к нам приближается. У них там главный осман нурипаша Я изучил его досье, которое ты мне недавно скинул. Вроде адекватный дед. По крайней мере, не полный отморозок, как некоторые. Сначала с ним переговорю. да как ты туда пройдешь? Тебя же не пропустят!» «Там же австрийцы, османы! Они тебя на подлете собьют!» Я улыбнулся. «А кто их будет спрашивать?» Штаб османской армии, где-то на австро-венгерской земле. Осман Нури Паша сидел в своем походном шатре и матерился так, что даже закаленные в боях янычары за стенкой шатра старались дышать через раз. Перед ним на столике из красного дерева трофейном, разумеется, какой-то австрийский барон теперь пьет чай на табуретке, стоял ноутбук, на котором мелькали кадры. И кадры эти оптимизма не внушали. Внезапно видео зависло. «Да чтоб тебя джинны в преисподнюю утащили!» — ряхнул осман нурипаша долбанув кулаком по клавиатуре ноутбука. Экран тут же окрасился зловещим синим цветом. «Джамиль! Джамиль!» «Опять эта шайтанская машина сломалась!» Адъютант вбежал в шатер и замер у стола. «Чего изволите, ваше высокопревосходительство?» «Эта дьявольская хреновина опять показывает синий экран смерти!» Нурри пошаткнул пальцем монитор, от которого на экране остался жирный отпечаток. «А еще он постоянно требует какие-то обновления. Я полководец, а не этот, этот как его... атишник!» Джамиль аккуратно наклонился к экрану. «Вы, случайно, ничего не нажимали, ваше высокопревосходительство? В прошлый раз...» «Да не трогал я его! Я просто хотел посмотреть, что там на Кавказе творится!» «Разумеется, ваше высокопревосходительство! Давайте я попробую перезагрузить систему!» Когда все было готово, Нори Паша вернулся к просмотру. Сначала он с кислой миной пялился на видосики, где китайские ракеты, похожие на стаи очень быстрых и очень злобных пчел, разносили в хлам османские позиции, которые, между прочим, считались почти неприступными. «Да как так-то?» нури репарша стукнул кулаком по стыльку. «Откуда у этих узкоглазых столько ракет? И что это за хрень? Почему они такие быстрые и мощные? Я же лично приказывал нашим ПВОшникам... Эй, а где, кстати, наш главный ПВОшник? Тот, который с тремя подбородками и вечно потным лбом? Адъютант Джамиль только пожал плечами. «Ваше высокопревосходительство, он в отпуске по состоянию здоровья. Говорит, нервы сдали после того, как китайцы снесли половину наших ракетных установок одним залпом». «В отпуске?» Норипаша побагровил. «Я ему такой отпуск острою, что он до конца своих дней под себя ходить будет. На гауптвахту его, на три месяца!» Джамиль поспешно кивнул, записывая приказ. «А это что за хрень?» Маршал ткнул пальцем в другое видео. Там, на фоне заснеженных кавказских гор, его доблестные османские войска, ну, скажем так, не очень доблестно отступали под натиском русских. А впереди, размахивая саблей и что-то из тошного пя, бежал его ученик Абдул-Паша. Бежал, правда, в обратную сторону от противника. «Позор!» паша схватился за голову. «Какой позор на мою седую бороду! Что ты творишь, сын шайтана?» Дело в том, что генерал Абдул-Паша, его бывший ученик, которому нур паша в свое отсутствие доверил командование на Кавказе, умудрился облажаться по-крупному. Этот гений стратегии решил, что лучшая тактика против русских это заманить их в ущелье, а потом обрушить на них лавину. И все бы ничего, да только лавину он вызвал на свою же армию. «Я же ему говорил, Абдул, не выпендривайся, делай, как я учил!» «Да он что? Я сам, я всё знаю! Вот и дознался и шаг безмыслый!» Но репаша залпом осушил остатки кофе, который, кстати, был отвратительным, Австрийцы даже кофе нормально варить не умеют. Схватил со стола бутылку какого-то местного шнапса и сделал большой глоток прямо из горла. «Не думал, что на моем веку такой позор увижу! Ай-ай-ай! После Кавказа я такого ишака лично кастрирую! Мисс Султан-Бурат, небось, уже в курсе, что он теперь скажет, что я... «Осман Нурипаша даже своего ученика уму-разуму научить не смог!» Он снова отхлебнул из бутылки. «Кстати!» Нурипаша вдруг посерьезнел и посмотрел на Джамиля. «Султан Мурат не связывался, не давал добро продолжить с этим Лихтенштейном. Так-то мы бы быстренько его развалили, а там, глядишь, еще и успели бы на Кавказ переместиться». «Спасать честь османской империи! А то этот Абдул там такого наворотит, что потом сто лет разгребать будем!» Джамиль покачал головой. «Никак нет, ваше высокопревосходительство, тишина!» Но паша тяжело вздохнул. «Ладно, вали отсюда, я отдыхать буду. И вина еще принеси, нормального, а не этого шмурняка австрийского!» Адъютант с поклоном удалился, А норипаша кряхтя завалился на походную кровать, больше похожую на пыточную дыбу, чем на место для отдыха. Старость не радость пробурчал он, закрывая глаза. Все болит всё ноет А еще эти идиоты вокруг. внезапно, когда он уже почти провалился в спасительное забытье, в штаттре раздался незнакомый спокойный голос. «Вино Шато Мартен 74 года нормально?» Но Репаша сначала даже не понял, что произошло. Он подумал, что это Джамиль, гад такой, решил над ним пошутить. И уже приготовился высказать все, что о нем думает. «Джамиль, мать твою, откуда у нас такое вино?» Пробормотал он, не открывая глаз. А потом до него дошло. «Чужой! В его шатре!» Он резко открыл глаза и... Его челюсть медленно поехала вниз. Перед ним, с бутылкой вина в одной руке и двумя бокалами в другой, стоял молодой человек европейской наружности. В дорогом, идеально сшитом костюме, с легкой улыбкой на губах. И от него исходила такая аура силы? Нет, даже не силы. Аура чего-то настолько мощного, отчего у старого маршала по спине забегали мурашки. «Пожри меня, шайтан!» — только и смог выдохнуть Нури Паша. «Ты еще кто такой?» — незнакомец улыбнулся еще шире. «Я Теодор Вавилонский. Приятно познакомиться».